Глава 25. Фиксер. 1995. Актер по имени Рэймонд Круз, с которым я познакомился в Венесе, организовал мне встречу со своим агентом. Рэймонд считал, что теперь, когда моя карьера пошла в гору, мне понадобится представительный менеджер. Агенту Круза я не понравился, поэтому он свалил меня на свою младшую коллегу Глорию Инохаса. которая только-только устроилась в компанию. Глория была забавной и милой девчонкой, а еще обладала знатной деловой хваткой. Как только мы стали работать вместе, все завертелось. Глория быстро достала мне роль в сериале «Спасатели Малибу», где я, сюрприз-сюрприз, сыграл бывшего зека, рассекающего на Харлее. Съемки прошли весело, на съемочной площадке царила приятная атмосфера. И мне платили просто за то, что я целыми днями тусовался на пляже в квартале от своего дома. Потом мне предложили роль в тюремном фильме «Приговоренный к смерти» с Кифером Сазерлендом и Форестом Уитакером. Картина стала режиссерским дебютом Кифера. Меня взяли на роль, опять сюрприз, Зека. В сценарии моего персонажа звали заключенный номер два. Номер два, недовольно думал я. «Черт, сдаю позиции!» Кифер привлек к съемкам какого-то своего дружка, который оказался совсем неуправляемым. Возможно, Кифер считал, что его долбанутость поможет ему сыграть классного заключенного. Но на площадке непредсказуемость – это скорее недостаток, чем достоинство. Каждый раз, когда звучала команда «Снимаем!», тот чувак очень громко и агрессивно орал «Снимаем трусы!» Кифер понял свою ошибку и велел охране удалить своего приятеля с площадки. Атмосфера тут же изменилась. Но я видел, что Кифера что-то гложет, и потому осторожно спросил. «Что стряслось, Кифер?» «Ничего», – буркнул он. Через неделю стало ясно, что проблема никуда не делась. Кифер позвонил мне из Нью-Йорка и сказал, что тот парень названивает ему и угрожает его семье. Я стал актером, но и фиксером быть не перестал. Фиксер – человек, решающий проблемы, координатор на месте событий. Я прекрасно знал, как устроена жизнь на улицах. Когда у людей возникали проблемы, которые нельзя решить легальными способами, они обращались ко мне за советом и помощью. Я успокоил Кифера и сказал, что ему не о чем волноваться. Мы с Джорджем нашли того парня и обстоятельно с ним поговорили. Оказалось, за работу на площадке Кифер пообещал ему корочку гильдии актеров США. Бывший профессиональный союз, представляющий более 120 тысяч актеров, работающих в США. Парнишка просто расстроился и не придумал ничего лучше угроз. Я постарался максимально мягко разрулить ситуацию. Досадно, что с ксивой не прокатило, но если ты не успокоишься, то очень скоро тебе в задницу вставят дуло и нажмут на курок. Это сработало. На следующий же день чувак отправил жене кифера букет и открытку с извинениями. Кифер был бесконечно мне благодарен. В дальнейшем звезды Голливуда еще не раз обращались ко мне за помощью, и я понимал почему. Для них я был суровым чуваком. как на экране, так и за его пределами. Меня снова и снова одолевали те же мысли, что и в ситуации с фильмом «Американизируй меня». Меня нанимают на работу, потому что я хороший актер или потому что бывший зэк. Как бы там ни было, для голливудских продюсеров я стал идеальным злодеем. В следующем году меня пригласили в фильм «Воздушная тюрьма» на роль Джонни 23, серийного насильника, который вместе с другими преступниками планировал побег на тюремном самолете. Воздушная тюрьма была манифестом мачизма. Даже на съемочной площадке все соревновались между собой. Кто дальше плюнет, кто дольше сыт или кто сделает больше отжиманий. А еще парни постоянно разыгрывали друг друга. Как-то во время дождя кто-то дернул брезент, натянутый над зоной отдыха, и вся вода хлынула на актеров. В том числе и на меня. Я тут же вскочил на ноги. Какого хрена? В тот момент на съемочной площадке тусовался Бенни Джет Уркидес, мировая легенда карате и кикбоксинга. Он тренировал Джона Кьюсака для съемок. Бенни заметил, что я не на шутку разозлился и быстро отвел меня в сторонку. Успокойся, Денни. Этим парням не понять нашей ярости. На съемках мне часто задавали вопрос. Как считаешь, каким бы я был в тюрьме? Этим вопросом странным образом очарованы почти все мужчины. Они не понимают, насколько он тупой. Любой, кто им задается, не вынесет жизни за решеткой. Все знают, чего больше всего боятся мужчины. Насилие. Какими бы они стали в тюрьме, возможно, ударили бы кого-то по голове битой или куском бетона, пырнули бы ножом, построили бы себе репутацию, которая уберегла бы их от насилия. Чтобы избежать жестокости, надо применять ее первым. Люди слепо верят в то, что если не поддаваться на провокации, то неприятности удастся избежать. Полная херня. Я знал белого паренька, который ввязался в контр с мексиканцами, а потом изнасиловал двоих у себя в камере. Два дня спустя его нашли в той же камере с перерезанным от уха до уха горлом. Крови натекло с озера. Он сделал то, что должен был, как считают люди на гражданке. А потом двое мексиканцев отняли у него жизнь. Вступая в тюремную игру, нужно устанавливать свои правила, выкладываться на полную, думать о защите и все равно опасаться собственных братьев. В тюрьмах паранойя и безумие цветут буйным цветом. Чтобы все вспыхнуло, достаточно одного лишь слова, сказанного из ревности или подозрения, непроверенных слухов, которые делают тебя уязвимым. Так или иначе, все заканчивается смертью. В тюрьме нужно быть осторожным, особенно с наркотой, и не влезать в долги. Если из-за тебя возникнут проблемы, Тебя либо пришьет собственная группировка, либо ты станешь сучкой, чтобы искупить провинность. Защита – ценный ресурс, и за нее надо платить. Пока мой отец не женился во второй раз, я жил в доме бабушки и дедушки и проводил все свое время с тетушками и кузинами. В доме было четыре спальни. В одной спали бабушка и дедушка, в другой – отец и мои дяди. Арт, Руди, Фред и Гилберт. Третья комната досталась тете Кармен и ее мужу Мануэлю. А я, мои тети Маргарет, Рейна, Лобби, Мэри Кармен, близнецы Коук и Тони и Солита спали в комнате с четырьмя кроватями в дальнем конце коридора. Я был самым младшим в этой Араве. На всех детских фотографиях я запечатлен в окружении девочек. Мы даже ели отдельно от мужчин. Вот почему я не знал, что могу писать стоя, пока Гилберт мне не рассказал. Мы наряжались, играли с куклами и нашей собакой Блэки, болтали и много смеялись. Между нами никогда не было конкуренции. Если кто-то из девочек швырял камень дальше всех, это было круто. Ни у кого даже вопросов не возникало. Никто не стремился перебить ее достижения. На съемках воздушной тюрьмы все было ровно наоборот. На улицах и в тюрьмах мужики постоянно соревнуются. Кто ударит сильнее, сделает больше отжиманий, подцепит больше цыпочек, дальше плюнет. На переполненной тестостероном съемочной площадке происходила та же херня, но именно там я завел больше друзей, чем в любом другом проекте. Ник Кейдж оказался нереально крутым чуваком. Мы сошлись с Джоном Малковичем, Стивом Бушеми, Вингом Реймсом, Джесси Баррего, Дэйвом Шепелом и моим землячком Эмилио Риверой. Эмилио произвел на меня огромное впечатление. Он напоминал мне меня и видом, и поведением. «Воздушная тюрьма» получилась неплохим фильмом, но к его выходу в прокат мне уже порядком поднадоело играть злобных мудаков типа Джонни 23. Слишком уж много я их перевидал в реальной жизни. Но следующий мой проект вывел меня на абсолютно новый уровень. Схватка свела меня с самыми крутыми ребятами кинематографа. За пару лет до этого я познакомился с режиссером Майклом Манном. Это случилось на съемках «Нарковойн» мини-сериала про Энрике Кики Камарену, агента управления по борьбе с наркотиками, которого запытал и убил картель в Гуадалахаре. Майкл сделал мне комплимент после съемок одной из сцен, и мы разговорились. Я никогда этого не забуду. Это была сцена, в которой мы собачимся с Уильямсом. Перед командой «Мотор» Майкл сказал мне не миндальничать с Тритом. Я так и сделал. Судя по реакции команды, получилось неплохо. После этого Майкл постучался в дверь моего трейлера. Я был уверен, что он меня уволит. Но вместо этого он сказал, «Дэнни, твоя игра тянет на премию Эмми». «Если запугание людей можно получить статуэтку, у меня уже должны быть их сотни», – подумал я тогда. В схватку меня взяли даже не в актерский состав. Нас с Эдди Банкером привлекли в качестве консультантов по вооруженным ограблениям. Майкл Манн, увидев меня впервые, назвал меня Гилбертом. За 10 лет до этого он снимал Милю Джерриков фолсами, в то самое время, когда там сидел дядя Гилберт. Я поправил его и пояснил, что Гилберт Трехо мой дядя, а я Дэнни. Майкл удивился так, словно увидел призрака, а потом вспомнил. Ах, да, мы вместе работали над мини-сериалом про Комарену. Он рассказал что только благодаря Гилберту съемки Мили Джерико удалось довести до конца. Продюсеры нуждались в связном между съемочной командой и заключенными Фолсома. Черные и белые были не против, а вот мексиканцы затаили обиду. Гилберт и несколько авторитетов разрулили ситуацию. Я рассказал Майклу, что Гилберт скончался, и это его искренне расстроило. После обмена любезностями Майкл сказал, Дэнни, «У меня есть роль в этом фильме прямо для тебя». Изначально моего персонажа звали Винс или как-то так, и он даже не был мексиканцем. Сценарий переделывали дважды, пока я изучал свои реплики. После третьей правки Майкл протянул мне финальную версию и сказал, «Роль твоя. Извини, но я не мог назвать этого персонажа иначе, кроме как Гилберт Трехо. Для меня это стало честью». Схватка один из величайших и захватывающих фильмов про ограбление всех времен. В нем снялись Вэл Килмер, Роберт Де Ниро, Аль Пачино, Джон Войт, Том Сайзмар, Эми Бреннеман и Эшли Джад. Моего персонажа списали с Гилберта, а прототипом для героя Джона Войта стал Эдди Банкер. В первый день съемок Джон принес в гримерку фотографию Эдди и сказал: Я должен выглядеть вот так. Конечный результат получился отличным. И до сих пор, каждый раз пересматривая фильм, я вижу в нем настоящего Эдди. На съемках «Схватки» я впервые по-настоящему восхищался работой своих коллег. Я чувствовал себя как маляр, который оказался в одном помещении с Ван Гогом. Де Ниро, живая легенда, проявлял невероятное терпение, работая со мной, и многому научил во время совместных сцен. Он играет и словами, и паузами между ними. Когда мы обсуждали сцену моей смерти, он спросил, "Дэнни, как думаешь, как нам лучше ее разыграть?» «А ты что думаешь?» «Давай сделаем так. Ты уже при смерти, но находишь в себе силы и просишь меня убить тебя». С таким подходом мы вывели сцену на новый уровень. Я спрашиваю его, «Где моя Анна?» А он отвечает «Мертва!» Тут я хриплю от боли. Последняя надежда покидает моего героя. Когда Манн крикнул «Снято!», Бобби помог мне подняться и подмигнул. «Отличная работа, Денни!» Я постоянно наблюдал, как работают самые крупные и яркие звезды. Съемки нередко длились по 17 часов. Это очень много. И все равно в каждом дубле надо выкладываться на полную. Наблюдая за Де Нира, Килмером и Войтом, я научился копить силы для важных сцен. Кино – особый мир, которому нет аналогов. Было время, сейчас все меняется, когда актеры и режиссеры могли вести себя как скоты. Я не раз видел, как они оскорбляют членов съемочной группы. Если бы это случилось где-то еще, ассистент или электрик потом испортил бы обидчику жизнь – но на съемочной площадке никто не хотел останавливать производство или рисковать репутацией. Однажды я видел, как один знаменитый актер набросился на молодую стажерку-гардеробщицу и довел ее до слез. «Расслабься!» – одернул его я. Он набычился в ответ. «Лучше подумай, что творишь!» – предупредил я. Он понял, что я говорю серьезно и отстал. Я позвал Эдди и рассказал о случившемся. «Понимаю, но прежде чем ты его убьешь, разорви свою профсоюзную ксиву. За убийство звезды Голливуда дадут немалый срок», – ответил Эдди. «Я уже хотел отказаться от участия в съемках, но тут ко мне подошел кто-то из продюсерского центра и предложил удвоить зарплату, если я останусь и буду держать этого актера в узде». «Я согласился». Хотя сейчас понимаю, что за такую работенку мог бы попросить бабла и побольше. Голливуду тоже иногда нужна грубая сила. Когда съемки схватки закончились, я подарил Майклу Манну фотографию Гилберта на тюремном дворе. Снимать там было нельзя. Видимо, подсобил кто-то из местных авторитетов. Насколько я знаю, тот кадр до сих пор висит у Майкла в кабинете. После выхода схватки на кассетах, Я посмотрел ее вместе с Мейф, Гилбертом и Даниэллой. Дети впервые видели, как я умираю на экране. Только Гилберту удалось усидеть на месте во время сцены смерти. Даниэлла и Мейф не выдержали и вышли из гостиной. Я пошел следом и обнял Даниэллу. Она вцепилась в меня так сильно, словно хотела увериться, что я действительно рядом. Ей все казалось настоящим. Она была совсем крошкой. Но и для меня та сцена была не просто выдумкой. Я играл под именем своего дяди, именем своего сына и умер в кадре, потеряв смысл жизни. Именно так когда-то могла по-настоящему закончиться моя жизнь.